Глава двадцать До нужного отеля пришлось добираться почти час. Южный район не маленький, да и требовалось было идти так, чтобы не засветиться на камеры. Ну и, конечно же, приходилось избегать людей. Район живет в основном ночной жизнью, потому народу было много. Бары, казино, бордели и многое другое, что, казалось бы, запрещено, но процветает в этом месте. В это время суток все было переполнено клиентами, особенно в пятницу. — А если ее там нет? — поглядывая на отель, спросил парень. — Там она, я вижу, — ответил демон, тщательно изучающий здание с помощью духовного зрения. — А теперь активирую навык. Постарайся, чтобы камеры сдохли. А если начнется стрельба, отрубай и связь в отеле и ближайших домах. Сдохнуть не сдохнут, но картинка у них испортится. Кивнул блондин и напрягся. Для него это слишком большой радиус, но продержаться полчаса-час парень сможет. Осмотрев отель, если не считать гостей, Тео увидел лишь двадцать семь бойцов трое из которых одаренное в начале становления. Учитывая силу большой мамы, что на завершении ей не особо и нужна охрана. Из оружия у парня было два пистолета и два ножа. Он не хотел шуметь без надобности. Однако, стоило ему войти, как четверо охранников, тут же направили на него пистолеты. — «Одаренный! Стой, где стоишь! Кто ты? Кто тебя послал? Зачем ты здесь?» Охранники засыпали демона вопросами, не давая ни на один из них ответить. — А просто прийти и снять номер я, значит, не могу, — ухмыльнулся демон. — Кто ты? Кто тебя послал? Зачем ты здесь? — повторили охранники, коих теперь было шестеро. — Позовите большую маму, а я тут постою. Разговор есть, — покачав головой, ответил демон. Охранники переглянулись. Один из них достал телефон и кому-то позвонил. Через некоторое время зазвонил телефон того же самого охранника. «Пройдемте, но без фокусов», — заявил мужчина, что завершил разговор. Вскоре четверо охранников привели незнакомца на третий этаж. «Ваше оружие», — рыкнул тот, что стоял у двери, указывая на пистолеты Тео. «Мое» ответил демон и рассмеялся. — Не отдам я его. Или, может, я похож на идиота? — Проходите. Мужчина скорчил недовольное лицо, но дверь открыл. Внутри обнаружилось десять бойцов, все хорошо вооружены и экипированы. На большом диване сидела женщина, повидавшая жизнь, Усталая, морщинистая, пережившая множество пластических операций, что с возрастом дали о себе знать. Короткие волосы были убиты краской и прочей химией, но и вишенкой на торте оказалась огромная грудь седьмого размера. — Я-ба! — не успела женщина договорить, как Тео взмахнул рукой и отсек женщине голову лезвием ветра. Он две минуты концентрировал ветер для этой атаки и потратил два полных сердца очищенной манны ветра. Хоть большая мама и держала барьер активным, но была всего лишь в начале завершения. Ее душа слаба, как и дар. Ее максимум — это обойма из пистолета, после чего барьер лопнет. Только вот Тео готовился к более сильному врагу. Потому лезвие, лишив женщину головы, Глубоко вошло в стену, оставив тонкую полосу на железобетоне. Охрана тут же подняла оружие, но никто так и не выстрелил. Незнакомец стоял на месте и улыбался. До бойцов быстро пришло осознание, что, во-первых, их босс мертв, во-вторых, он убил их босса одним ударом. Что они ему сделают? Тео подошел к телу женщины, и поглотил душу, попутно похищая воспоминания. «От карга! За ней стоят аристократы! Все, что она заработала у них, даже поживиться нечем!» Мысленно проворчал демон, развернулся и пошел прочь. Конечно же, его никто не пытался остановить, ведь отдавать свою жизнь за мертвеца никто не намеревался. «Скажите, кто вы?» — спросил один из бойцов на стадии становления, и демон остановился. «Глава банды демонов!» — не оборачиваясь, — ответил Тео и неторопливо покинул отель. «Он, конечно, мог убить всех свидетелей, но он же не чудовище. Эти люди ничего ему не сделали, они простые охранники» наркотиками не торгуют женщин не похищают и всего того что так не любит тео не делают потому и убивать их не было причин а то что они его видели пусть южный район узнает что появилась новая сила с которой стоит считаться денис стоял там же где его и оставили выглядел он перенапряженным потому как слишком большой радиус охватил Давалось ему это тяжело, из-за чего он не услышал, как подошел Тео. «Готово. Пошли обратно». От голоса Тео парень вскочил и перепугался, из-за чего его концентрация сорвалась, и дар перестал действовать. Денис схватился за сердце и тяжело задышал. «Какие мы нежные!» — усмехнулся демон. «Посмотрел бы я на тебя, если бы к тебе незаметно подкрались». — возразил покрасневший парень. — Ко мне невозможно подкрасться незаметно, — улыбнулся демон. — Жутко улыбнулся. — Пошли на базу. Старая корга мертва. — А? Так быстро? — Слабачка, — покачал головой демон, делая вид, мол, лишь время зря потратил. До базы добрались скрытно, потому путь вновь занял час. Денис все время молчал и смотрел демону вслед. — Говори уже! — подходя к отелю, сказал демон. — Ты сильный, и я слышал. Наташа двадцать восемь, а ты пробудил ее и повысил ранг. Я хочу стать сильнее, чтобы спасти сестер. — Стать сильнее? Тео остановился, обернулся с ухмылкой на лице. — Тебе же рассказали, как я делаю людей сильнее. — Так значит, это правда? — ахнул парень и сделал пару шагов назад, а его задний проход сжался от ужаса. — Правда. Для этого нужны души. Я могу влить в тебя силу чужой души. Готов ли ты на это? Оборванная жизнь станет твоей силой. Сможешь ли ты жить с этим? Глаза демона горели пламенем, когда он говорил это. А, -а души, не секс. Секс? Ты дурак? Как секс может сделать тебя сильнее? «Да и я лучше отрублю себе член, чем займусь сексом с мужчиной!» Смотря на парня, как на умалишенного заявил демон и демонстративно сделал пару шагов назад. «Но с Наташей...» — пробормотал ошарашенный блондин. «Полезное с приятным...» — усмехнулся демон и, развернувшись, направился к отелю. «Согласен. Мне пофиг на чужие жизни...» «Сестры для меня важнее всего на свете!» — воскликнул парень. «Следуй за мной, служи мне, и ты станешь сильнее!» Не оборачиваясь, ответил демон, и он имел в виду не только ранг. Тот, кто создал армию страны демонов с нуля, знает множество способов стать сильнее. И, к несчастью Дениса, у демона на него много планов». Очень много. Наташа уже была в отеле. Потому сразу отчиталась об успехе операции. Оба борделя успешно захвачены. Охрана пыталась оказать сопротивление, но безрезультатно. Как и просил Тео, никого не убили. Далее прошло закрытое совещание, после которого Наташа всем объявила о новом названии банды. Теперь они банда демонов потому могут больше не скрывать, что у них новый лидер. Но то, что Тео — настоящий демон, придется утаить. Впрочем, в это все равно никто не поверит. Вскоре после этого прошел обряд подчинения, в ходе которого новенькие принесли клятву и отпили воды, что окрасил Тео. Демон показал пару фокусов вроде ауры ужаса, горящие глаз и прочего. После обряда парень приказал создать бесплатную столовую для нищих. На нее будет уходить большая часть дохода от борделей. Но демонам нужна поддержка местных. Да и сам Тео, как бывший правитель страны, не мог смотреть на такое запустение. По его мнению, у Южного района огромные возможности для развития. И лишь городские банды мешают раскрыться этому потенциалу. Но демон исправит это. Его страна тоже не за один день построилась. Закончив дела, демон покинул отель и направился в другой, где забронировал номер. Наташа была огорчена, она думала, что заслужила разделить ложе Стеон, но он и так был переполнен манной, а это грозило усилением поля к энергии вокруг него. К тому же, Скопившуюся энергию он берег для одной, единственной. Отоспавшись, он вызвал такси и вернулся домой, но на завтрак опоздал. Впрочем, он еще прошлым вечером перед уходом предупредил Ольгу об этом. Подходя к дому, парень нервничал, все же оставил девушку одну. Но, увидев ее, стоящую в дверях в ожидании него, успокоился и улыбнулся. «Доброе утро!» «Доброе го... Вань!» — улыбнулась девушка. У нее было прекрасное настроение. Утром звонил отец, его скоро выпишут. День, может, два, и он будет дома. «Хотите перекусить?» — спросила она. «Почему бы и нет?» — кивнул парень. «Чтобы я да отказался от твоей готовки! О чем ты говоришь, женщина?» Ольга догадывалась, что парень, скорее всего, уже позавтракал, потому приготовила ему пирог с мясом к чаю и на десерт молочный коктейль. У нее теперь был прибор, что замечательно их делал. А еще мороженица. Она наготовила десять видов мороженого и уплетала его, когда никто не видел. — Оль, давай сегодня потренируемся, — сказал парень после сытного перекуса. Угу. — обрадовалась девушка, что мыла посуду. — Когда ты сможешь... — Сейчас, — обернулась она, но тут же опустила голову и засмущалась от своего неподобающего поведения. — Ха! Сейчас так сейчас, — улыбнулся парень и встал из-за стола. — Я переодеваться. Встречаемся на старом месте, — сказал он перед уходом. — Вскоре... Тео сидел на скамейке в саду в ожидании девушки, что не спешила. Точнее, Ольга спешила, но не знала, надеть ли ей нижнее белье. В итоге стыд победил, и она его надела. Но, выйдя из дома, тут же пожалела об этом, ибо потеряла несколько баллов сексуальности. А уж сколько она всего себе напридумывала, пока шла в сад! Вопреки фантазиям девушки, Тео действительно собирался с ней тренироваться, но теперь она была намного слабее него, потому тренировалась больше Ольга. Ее движения стали лучше, и она даже начала немного использовать дар. Через час, когда девушка полностью вымоталась, они сели на скамью и прижались друг к другу спинами. — Оль, у меня скопилось много энергии, потому впитывай ее осторожнее. Я не хочу, чтобы ты пострадала, — сказал парень и провел нить манны в ядро девушки, дабы направить к энергию. «Угу — Угу! — пробормотала счастливая девушка. Ее сердце так сильно билось, что Тео ощущал это своей спиной, да и поток манны был на удивление большим. «Ай — Ай! — воскликнула девушка. — Медленнее! — Медленнее! «Не торопись, она слишком концентрированная, ты еще слаба для нее. Не спеши!» Тео внимательно следил за процессом с помощью манны. Размер, форма, скорость поглощения — все это он определил и внимательно наблюдал. «Да, пытаюсь. Ах!» Тяжело дыша, попыталась ответить Ольга. «Прорвалась!» «Быстро она. Может, она уже была близка к прорыву?» Задумался парень и тут же начал замечать изменения в ее ядре. Оно начало покрываться пупырышками, что стали разрастаться, формируя новый слой, переводя девушку на седьмой ранг. интересно так как? Этот слой более толстый, нежели предыдущий. Неужели это зависит от качества и концентрации к энергии?» — Станет ли Ольга сильнее, чем одаренный ее же ранга? — Надо проверить. После прорыва девушка немного передохнула, и они пошли на второй заход. Он занял почти час. За это время Тео успел почти полностью истратить очищенную манну на начертание круга и заполнить сердца сырой манной. — Сексом, конечно, гораздо быстрее и... «Приятнее», — подумал парень, посмотрев на часы в своем смартфоне. Он внимательно проследил за формированием нового слоя ядра. В этот раз он был немного тоньше предыдущего из-за существенного истощения к энергии. «Так, получается, она одна потребила больше к энергии, чем Лиза вместе с Дашей. Особенность Ольги или метода?» «Может, ей просто нужно больше к энергии для прорыва? Надо выяснить». «Ты как?» «В порядке», — тяжело дыша ответила девушка. «Я стала сильнее. Спасибо». «Угу. Пошли домой, а то что-то прохладно». Вернувшись домой, парень сразу пошел в душ, собственно, как и Ольга. Причем у обоих была мысль наведаться друг к другу. Но девушка не решилась, а Тео, вспомнив, что та потеряла сознание в прошлый раз, решил пока не спешить. После чая с вкусняшками Тео принялся готовить пельмени. Его запас был опустошен Лизой, точнее ее дедом. Складывалось ощущение, что старый пельменный маньяк продал внучку за 10 килограмм пельменей. Ольга очень заинтересовалась пельменями и вызвалась помочь. Так они до самого ужина готовили пельмени. Тео решил сделать побольше. Вдруг в следующий раз плата за внучку будет выше. Чтобы приготовить пельмени, пришлось заказывать срочную доставку ингредиентов, причем через фирму, принадлежащую Березовым. Так сказать, чтобы быть уверенным в качестве и безопасности продуктов а вечером состоялся пельменный пир. Ольга еще не ела пельмени от Тео, потому была удивлена. Особенно тем, что он сам их подавал. Как сказал парень, подавать нужно повару или хотя бы тому, кто сможет это сделать правильно. И тут не важно, кто ты, аристократ или простолюдин, пельмени — это целая наука. — Это так вкусно! Удивилась девушка, но Тео понял все и без слов. То, как она наслаждается пищей, лучшая благодарность любому повару. Столь богатая мимика позволяла Ольге выражать любые эмоции. Про таких людей, говорят, на лице все написано. Потому парню было очень приятно смотреть на девушку. Он подносил ей тарелку за тарелкой, кастрюльку за кастрюлькой, пока она не наелась. Да и сам он уже был сыт. «Рад, что тебе понравилось», — улыбаясь, — сказал парень, убирая тарелки со стола. «Я помогу», — воскликнула девушка и принялась помогать. «Спасибо», — кивнул он. После ужина парень направился к себе в комнату, дабы заняться учебой. Но по традиции ему не дали этого сделать. Раздался звук сообщения в мессенджере, и парень взял телефон. Даша. Вань. Лиза. Печатает. Даша. Ты занят завтра? Лиза. Печатает. Я. Привет. Нет, а что? Даша. У меня есть просьба, и она может тебе не понравиться. Потому я пойму, если ты откажешься. Лиза. Печатает. Я. «Говори уже!» «Лиза. Банкет в честь 50-летия рода Грибновых. Отмечают с размахом. Пригласили половину родов города. Кроме Березовых, они, видите ли, обижены на нас. А девушкам без спутника нельзя, потому придется тебе отдуваться и сопровождать Дашу в этом змеюшнике. Скорее всего, там будет куча людей, которые считают, что ты увел у них нас с Дашей. Поэтому будь осторожен. Поцелуй, ангел». «Даша» лиза я конечно же я не оставлю свою девушку в таком месте одну да и кто знает вдруг я смогу там заработать демон золото золото лиза Хе -хе -хе. в этом весь наш ваня поцелуй даша краснеет спасибо завтра в шесть вечера я заеду за тобой я хорошо буду ждать После двадцати минут болтовни ни о чем, парень отложил телефон и вернулся к учебе. На этот раз он прозанимался до самой ночи. Со стороны кажется, что все это глупо, но это было не так. Тео хотел добраться до вершины этого мира, а для этого нужно быть образованным. И это не говоря про то, что благодаря новым знаниям он смог лучше понимать магию. Химия, физика, даже математика. Все это помогает эффективнее применять магию. Перед сном парень посидел в интернете, изучая Шри-Ланку, почитал про наемников, про современные виды вооружения и многое на военную тематику. Он так увлекся, что лишь в час ночи лег спать. «Что происходит?» — подумал Тео, резко открыв глаза. Он только заснул, как почувствовал бурю эмоций, но не своих. — Ольга, я же вижу, что ты не готова. Сейчас сознание от волнения потеряешь. Покачал головой парень, активировавший духовное зрение. За дверью стояла девушка. Она была так взволнована, что Тео ощущал это даже на таком расстоянии. — Что же творится в ее голове? «Нет, не хочу знать. Боюсь, моя психика травмируется», — усмехнулся демон и аккуратно встал с кровати. «Спугну ее и... спать».